Nepal Vika, you need meditation, it can help You should come here to Nepal for Vipassana С этой фразы началось мое путешествие в самую удивительную страну Востока и новый этап жизни Практикующий хирург из Непала и друг по совместительству определил тогда моё состояние как преддепрессивное. «Тебе срочно нужна медитация». СМС-ка звучала как «СОС». Причём этот призыв касался моей жизни. Было впечатление, что с небес протянулась рука и в последний момент выдернула меня из пучины, куда я смиренно погружалась, не замечая этого. Как он позже рассказывал, его опасения подтвердил астролог. В Индии это обычная практика, Даже плановые операции врачи согласовывают с благоприятными датами. А тут речь шла о жизни его хорошей подруги. Диагноз в целом подтвердился. Да, у нее сейчас полный трэш и в жизни, и в голове. Главное – не впадать в негатив. Я и сама вдруг отчетливо поняла, в какой точке своего пути нахожусь. В негатив тянуло по полной. Все старые обиды и недосказанные сюжеты – выстроились в ряд на проработку. Своеобразная очередь уходила за мысленные горизонты, требовала врача. Мой самопсихоанализ работал 24 часа в сутки. Да, и во сне. Но пресс был слишком тяжелым. Я чувствовала, что психика не выдерживает. Мозг вопил из последних сил. Аларм, требую перезагрузки. Ну что ж, не пал так не пал. Но обязательно Випассана, а? как высижу 13 часов в сутки. По отзывам в интернете, это самая сложная медитация. Вяло сопротивлялась моя депрессия, не желая сдавать позиций». «Ты справишься», — сказал, как отрезал. Хирург одним словом. «Випассана» означает «видеть вещи, как они есть». Эту практику даровал последователям сам Будда. Конечно, он медитировал не 10 дней, а несколько лет. нам предстояло пробыть в лагере 12 суток. Из них 10 абсолютного молчания, медитации, погружения в подсознание и работы с осознанностью. Мама дорогая, да я ни разу в жизни не молчала целый день. Носилась урывками в голове между спешными сборами и изучением информации о предстоящем вселенском откровении. Центры Випассаны существуют сейчас по всему миру. В России, кстати, тоже. в Подмосковье и в Питере. Но из-за многомесячной очереди реальнее было поехать в Непал, в место, где родился сам Будда. Я выбрала самый древний центр, в горах Катманду. Проверка на прочность началась не там, а с первого дня по прибытию, но обо всем по порядку.